Глава 59. Институт судебной медицины. Университетская клиника Монсерато. Кальяри. Первостепенной задачей было найти Мелиса, лидера секты. Фарчи четко это обозначил. Кроче и Раис встретились с ним ближе к вечеру возле Института судебной медицины вместе с Ниеду, Паулой и Риу и небольшой группой бывших коллег Мары из отдела убийств. Для ускорения процесса руководитель попросил их пройтись по архивам, снять копии со всех материалов о старых ритуальных преступлениях и привести их в мансеррата, где шло вскрытие, для передачи коллегам, которые будут расследовать убийства и с нетерпением ждут заключения судебно-медицинского эксперта. Судмедэксперты уже работали над мазками с подногтевого материала, взятого у Долорес. Было сказано, что, возможно, поздним вечером придет ответ по образцам. «Наконец-то! Пойдемте со мной на секунду», — резко сказал Фарчи двум женщинам, как только они подошли к нему. Ева и Мара обменялись молчаливыми взглядами, в которых прозвучал вопрос, «Что, черт возьми, мы опять сделали?» Они прошли метров сто и заняли столик в баре среди студентов университета и профессоров. Они не виделись с утра, но по внешнему виду комиссара у Евы и Мары сложилось впечатление, что тот пережил несколько бессонных недель. Фарчи был вымотан. «Я хочу, чтобы мы сыграли в игру», — начал он, одержимо вращая обручальное кольцо на безымянном пальце. «Игра такая. Давайте забудем какие-то слова и выражения, вычеркнем их из лексикона. Первое — серийный убийца. К вам подходит журналист и выплевывает это выражение. Вы смеетесь ему в лицо... И говорите, чтобы он пошел и поговорил с ФБР в новом филиале, который американцы открыли в Аводде. Аводда, город в сардинской провинции Нуора. Комиссар нервно закурил еще одну сигарету. Второе, ритуальное убийство. Кто-то связался с вами, чтобы узнать новости по делу, и всплывает слово "ритуал". Вы говорите ему, что единственный обряд, который вы знаете, это праздник святого Эфизио и что вам не терпится увидеть его весной. Святой Эфизио, покровитель Сардинии, торжества в честь которого проходят в первые дни мая. Мара изобразила ту дьявольскую улыбку, которая ей очень шла. Третье — спецкоманда. Единственная спецкоманда, которую вы знаете, — это Кальяри. А Джиджи Рива — ваш единственный и неповторимый бог. Официально никаких других спецкоманд не существует. Понятно? Инспекторы кивнули. Для СМИ это должно быть таким же расследованием, как и любое другое. Мы обязаны держать преступление в строжайшей тайне как можно дольше. Если пресса узнает, что произошло, нам конец. Я уже вижу, как продают пластмассовые макеты нурагов и святилищ. «Зашейте рты, потому что СМИ будут использовать любые средства, чтобы наскрести еще какую-нибудь информацию». «Мы понимаем, сеньор. От нас они получат только без комментариев», — заверила Ева. «Вот. Особенно это касается тебя, Кроче. Они будут трясти тебя, потому что ты не местная, и пытаться узнать твою подноготную. Затыкай их, отправляй к черту, угрожай». А если будут продолжать, арестуешь и отвезешь сюда. Понятно?» Ева кивнула, удивленная тоном начальника. Фарчи не шутил. Он был чертовски серьезен. Это означало, что высшее руководство уже пришло в движение, навязав ему оперативную линию. Это было очень странно, учитывая, что с момента обнаружения тела прошло всего несколько часов. «Вот что я вам скажу», — сказал он, выпуская дым в сторону. На самом деле, сегодня утром в прокуратуре была сформирована спецкоманда. Я уже говорил вам, что вас в нее не включили. Тоже мне новость. Райс, сегодня не лучший день, не зли меня. Мара показала рукой, что закрывает рот на молнию. Ниеду включили, как и большую часть нашего отдела по расследованию убийств. Роберто Мелис, главный подозреваемый, учитывая материалы, найденные в его доме, судимость и тот факт, что девушка посещала его секту. Полицейское управление Карбонии вместе с нашим и другими полицейскими управлениями активно ведет поиски. Это вопрос нескольких часов. Мы найдем его. Вся проблема в том, что мы открыли этот грёбаный отдел нераскрытых преступлений в очень дерьмовое время, как будто специально это все. «Еще бы», — сказала Райс. «Мара!» — возмутился Фарчи. Слушай, я не шучу. Она в чем-то права, вмешалась, короче, в ее защиту. Она и Мара могли не нравиться друг другу, но они понимали друг друга с полуслова. Подумай, убийца обнаруживает, что кто-то работает над теми старыми делами и возобновляет убийство, как будто хочет бросить вызов следователям. Это не такой уж и невероятный сценарий, сеньор. Предполагаю, у него есть своя логика, извращенная, но она есть. Фарчи несколько секунд барабанил пальцами по столу, впитывая перспективу, которую не учел. «Во всяком случае», — сказал он позже, — «наша официальная позиция такова. Никто в наши дни не работал над убийствами 75-го и 86-го. Приказ сверху. Понимаете?» Обе женщины снова кивнули. «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» — спросила Райс. «Вернитесь к своим делам и будьте на связи». «Если отделу убийств потребуются вспомогательные офицеры для выполнения таких обязанностей, как... «Короче говоря, ты хочешь, чтобы мы были на побегушках?» — сказала Раис, напрягаясь. Фарчи посмотрел на нее так, словно ее вырвало на кофейный столик. Ева положила руку на руку Мары, чтобы дать ей понять, что сейчас не время вступать в словесную конфронтацию. «Мы готовы, сеньор. Мы тоже хотим докопаться до истины как можно скорее». «Долорес заслуживает нашего полного внимания, так что если мы можем быть чем-то полезны, мы готовы», сказала она примирительно. «Будь то допрос свидетелей, проведение мелких расследований или что-то еще не проблема. Рассчитывайте на нас». Райс провела рукой по тому месту, где ее коснулась Ева, и уставилась на нее. «Прекрати и послушай свою напарницу, тебе полезно. Илария Деидда будет вашим офицером связи со спецкомандой». Они поставили меня во главе, а вице квестор Гратталья был переведен сюда, чтобы курировать мобильное подразделение. Это дает представление о том, как сильно кто-то сверху хочет, чтобы эта история сразу закрылась. «Отлично», — сказала Ева, прежде чем Мара успела открыть рот. «Как Баралли?» «Он потрясен. То, что он был прав, он воспринял не как победу, а как ужасное поражение», — пояснила Кроча. Фарчи задумчиво кивнул. Помимо установления личности жертвы, он заметил какие-либо другие несоответствия с предыдущими убийствами. «Побои! Дело в том, что жертву сильно избили», — вмешалась Райс. «В остальных случаях не было никаких признаков насилия, как будто девушки пошли туда по собственной воле, без возражений». «Еще что-то?» Барали говорит «да», но не может сообразить, что», — сказала Ева, не раскрывая информации про нейродегенеративное заболевание, поразившее Марена. Райс посмотрела на нее долгим взглядом, но ничего не сказала. Фарча нахмурился. «Хорошо. Дайте ему немного прийти в себя, а затем возвращайтесь к работе. И если он вспомнит что-нибудь еще, немедленно дайте мне знать». «Вы принесли весь материал?» Раис похлопала по кожаной сумке с бумагами. «Хорошо». Шеф почувствовал, как завибрировал его мобильный телефон и проверил полученное сообщение. «Ладно, мне нужно бежать. Вы приносите все не еду и остальным. Ну и последнее. Теории Марена, рассказы о масках и так далее. Откуда это? Каков был его источник? Несколько университетских профессоров, в частности, один антрополог». Ответила Мара. Хорошо, идите поговорите с ними и попробуйте понять, есть ли за этим что-то реальное. Ты говоришь о. Под столом Ева пнула коллегу по голени, перебив ее на полуфразе. Отличная идея, сказала она. Жду отчет в трех экземплярах: один лично для меня, один для команды и один для судей, которых, кстати, трое вместе с нашим прокурором. «Двое других — Мацотта, расследовавшие исчезновение Долорес, и Якороны и Скальяри. Мне нужно дать им что-то, чтобы они не дышали мне в затылок». «Мы пойдем к ним сейчас же», — заверила Кроче. Фарчи встал. «Скажите остальным, чтобы они позвонили мне, как только Трамбетта закончит с телом». Двое кивнули. «Извините, если я был немного резок. Эта история меня уже с ума свела» женщины смотрели как он быстро уходит сутулившись фарчи хороший человек но у него нет сил выдерживать такой стресс прокомментировала райс я ему не завидую бедняга он это да почему ты не сказала ему о болезни барали грубо спросила райс не знаю неподходящее время давай проясним одну вещь короче если мы хотим попробовать работать вместе Никаких личных инициатив. Это не «если ты хочешь придерживаться определенной линии поведения с начальством, свидетелями или кем-то еще, сначала мы договариваемся об этом. Потому что если ты еще не поняла, это дело может стать для меня и тебя спасительным. Если что-то пойдет не так, а я уже чувствую запах жареного, как ты думаешь, кто будет первыми козлами отпущения, на которых упадут все шишки от высшего руководства?» «Мы», — признала Ева. «Вот. И если я не знаю заранее, когда прикрывать твою задницу, то мы помогаем им», — кисло сказала Райс, вставая и направляясь в Институт судебной медицины, не дожидаясь Евы.